Автор этой книги, Виталий Сергеевич Нихаев, родился в 1932 году в Москве. В 1965 году закончил Московский полиграфический институт, профессиональный журналист. Первой его собакой был доберман по кличке Айк, о котором и рассказано в этой книге. Одно время автор был председателем Московского городского общества собаководов. Он первым в Москве вывел выставки собак из парков на большие стадионы, сделав такие смотры настоящим праздником собаководов. Нехаев — один из авторов альбома о собаках «Наши верные друзья». Им написано много журнальных статей, рассказов о наших меньших братьях. За рассказ «Солдат Егорушкин и его собака» он был удостоен звания Лауреата конкурса союза писателей СССР». Список рекомендуемой литературы. Баранов. Оказание доврачебной помощи четвероногому другу. Москва. Издательство ДОСААФ. 1976 год. Гусев и Нихаев. Наши верные друзья. Москва. ВО Агропромыстат. 1987 год. Доброрука. Собаки ЧССР. Атрия. Зубко. Укроженка. Полукеев. Дрессировка служебных собак. Москва, издательство ДОСААФ, 1977 год. Лоренц, Человек находит друга. Москва, издательство МИР, 1971. Нойман и Новотной, Атлас пород собак. Государственное издательство сельскохозяйственной литературы ЧССР, 1983 год. Основы служебного собаководства, составитель Зубко, Москва, издательство ДОСААФ, 1975 год. Палмер, Ваша собака, Москва, издательство МИР, 1988 год. Пособие по собаководству, составитель Заводчиков, Москва, издательство Колос, 1973 год. Рябинин. Рассказы о верном друге. Москва. Советский писатель. 1966 год. Рябинин. Мои друзья. Москва. Детская литература. 1960 год. Рябинин. Друг, воспитанный тобой. Москва. Детская литература. 1972 год. Твой друг. Составитель Глиер. Москва. Издательство ДОСААФ. 1973 год. Хаеш и Шаркань. Бобби Хобби. Москва. Издательство «Лесная промышленность». 1973 год. Конец книги. Март 1994 года. Звукорежиссер Елена Соболева... Читал Леонид Бородин.